Глава двадцать ш е с т а Когда я приехала по нужному адресу, подруга вовсю собирала вещи. Похоже, она и правда решила бросить своего мужа. к а р и что стряслось? Ведь все же было хорошо. Мне казалось, что вся наша жизнь вдруг рассыпалась. Одно дело, когда проблема только у тебя, и совсем другое видеть, что и жизнь подруги тоже терпит крушение. Он меня достал, честно. Его ревность не лезет ни в какие ворота. Этот русский ресторан вышел мне боком. Тео считает меня своей собственностью. Он тебя снова ударил? Нет, на этот раз ударила его я, а он собрался написать на меня заявление в полицию. У меня отвисла челюсть. Такого поворота я никак не ожидала. Да, он на меня. Такие здесь законы, дорогая. Один раз ударила его по морде, и все. Я-то, дурочка, рассуждала по-русски, не выносила ссоры из избы. А он сказал, что сразу после работы пойдет в полицию. Хочу успеть свалить до этого момента. Можно мне у тебя перекантоваться?» Я застонала. «Карин, не лучшая идея. У меня такой кошмар творится, ты не представляешь. Мне самой впору бежать, куда глаза глядят». Мы сидели и смотрели друг на друга. Две боевые подруги, которые прошли вместе огонь, воду и медные трубы. И теперь мы вдвоем в чужой стране терпим бедствия. Каждое свое, но по воле судьбы одновременно. Что же нам делать? Куда уйти? И тут я хлопнула себя по лбу. Знаю. У Фреда есть загородный дом. Там ты точно можешь остановиться. Только есть проблемка. Я не знаю, где он находится. Ни мужа, ни батлера спрашивать не стоит. Я зажмурилась, перебирая в голове всю имеющуюся информацию. Кристин Сойер. «Думаю, она подскажет. Надо только попасть домой и найти ее визитку». Карина открыла гараж и положила пару своих сумок в багажник темно-синего «Форда». «Я все чаще задумываюсь, что зря до сих пор не обучилась вождению автомобиля. Насколько все было бы сложнее, если бы подруга была сейчас тоже без машины». «Давай-ка мы сейчас остановимся у какого-нибудь банкомата?» Я достала кредитку и показала ее подруге. «Пока Альфред не решил ее заблокировать, нужно снять хоть немного денег». «Так сними все, что есть». Карина завела машину, и мы выехали на улицу. «Не думаю, что это хорошая идея. Я не знаю, чем закончится эта история. Не хватало еще, чтобы меня в чем-нибудь обвинили». В итоге мы решили снять 900 фунтов. Не слишком мало и не слишком много. Когда мы остановились у особняка Тайлеров, Карина осталась ждать меня в машине, а я отправилась в стан врага, чтобы добыть визитку Кристин. Войдя в дом, я увидела в гостиной сцену, которую меньше всего ожидала увидеть.